Теперь следующий вопрос. А что с этим делать? По умолчанию мы не идеальны. А рекомендация из такой компетенции, как саморазвитие. Тема большая, но кусочки я из нее сейчас дам, то что может помочь. Психологи различают так называемую персону и тень. Персона – это те качества, которые у нас есть, и которые мы за собой признаем, почему они мы их считаем позитивными. А, этот а, счет связан с какими-то, как правило, общественными стереотипами. Ну, что такое хорошо, что такое плохо. Семейное, генетическое, воспитательное, врожденное. И вот персона – это то, что мы за собой признаем. А тень – это те качества, которые мы за собой не признаем, но которыми обладаем. Вот такая замечательная сказка Евгения Шварца «Тень». Там было заклинание, кто помнит, «Тень, знай свое место». Чтобы призвать «Тень» к порядку, нужно было сказать «Тень, знай свое место». И «Тень» сразу переставала управлять ситуацией. Какой бы вывод подсказали, что нужно сделать? Нужно изучать свою тень, принюхиваться к ней, разглядывать ее, при этом понимая, что зрелище не всегда будет приятное. Но, цитируя Варуш-Фуко, хочется сказать следующее, что нас делают смешными не те качества, которыми мы обладаем, а те, на которые мы необоснованно претендуем. То есть, и еще одну историю хочу рассказать. Любое ярко выраженное качество имеет положительную и отрицательную сторону. Приведу пример. Возьмем, две, ну, возьмем такую ось смелость-осмотрительность или осторожность. Представили себе ось? Но, ну, тем не менее, я, поскольку зануда большая и рак по гороскопу, дожую эту тему. да а, Итак, мы говорим человеку, ты смелый. Это позитивно? Ты вел себя смело. Это похвалили? Похвалили. Замечательно. Ты вел себя осмотрительно. Точно? От Безусловно. Да. Но так ли это однозначно? Хорошо, скажу, ты повел себя осторожно. На самом деле, если смелость, давайте так вещи своими именами называть, это однозначно позитивная награда, то осторожность и осмотрительность не столь явно позитивны. Вот зависит от обстоятельств, как это самое. Но если сказали, молодец, повел себя осмотрительно, вот тут чувствуется некая червоточинка, да? Вот где-то близко лежит слово «трусливо». Оно где-то там рядом болтается, да, вот, и зачастую слово осторожность, осмотрительность, «преду предусмотрительность, такие инференции, такого страха, да, какого-то, вот такие вот, такие вежливые синонимы, и человек это понимает. Но, почему я это рассказываю, внимание, говорим о положительных, отрицательных сторонах. А, смелость, плюсы. Энергичность способность к преодолению препятствий а, умение вести за собой людей готовность к риску до да? готовность к ответственности да вот смелый человек обладает по умолчанию всеми этими качествами оборотная сторона этих качеств, кто скажет а, безрассудство пренебрежение реальной ситуации а, стремление сначала сделать потом подумать а, не, необдуманные риски не не готовность предусмотреть последствия своих поступков, готовность действовать по принципу приёмся разберемся да? Вероятность ошибок. Вероятность ошибок больше. А вопрос, что с этим делать? Ну, я могу тот же самый анализ провести по осторожности, да? Положительные свойства: предусмотрительность, тщательность в планировании, снижение вероятности рисков, а, при, а продуманность последствий своих действий а слабые стороны минусы медлительность. иногда медлительность, запаздывание с принятием решений, а отказ от действия там где оно могло бы дать результат из из преувеличения проблем не го... да не иногда не умение вдохновить людей, то есть смело еще чаще вдохновить чем осторожны да? то есть неспособность к лидерству, а неготовность к преодолению препятствий привели да? если смело еще преуменьшает препятствия, то осторожно их на всякий случай гиперболизирует. Итак, сделаем вывод. Любое качество выраженное имеет оборотную сторону. То есть любое выраженное качество имеет как слабые стороны, так и сильные стороны. Первое. Не бывает выраженных качеств, не имеющих обратной стороны. Второе. Любое не бывает плохих качеств, и деление вот это на тени персона является не больше, чем набором социальных стереотипов, причем не всегда правильно. Почему не бывает плохих качеств? Любое осознанное качество – это ресурс, любое неосознанное качество – это проблема. Расшифрую, что такое любое осознанное качество это ресурс Допустим, я знаю, что я скорее осторожный, чем смелый. То есть я не прячу это в свою тень, а я четко это осознаю. Что мне это дает? Это дает возможность так называемой ручной коробки передач. То есть, когда я... Я могу использовать сильные стороны своей осторожности в прогностике, да, в анализе. Но в тот момент, когда мне захочется отказаться от темы или помедлить с решением, если я четко держу свою шкалу тени, то что я могу себе сказать? Стоп. Это в тебе говорит коробочка автомат А ну-ка, какие есть основания для откладывания решений? Никаких. Что нужно делать? Деранг, вперед. Штурм. Работаем. Вот что можно себе сказать. Правильно? Для такого внутреннего анализа сколько нужно времени? 10 микросекунд. Ну что для этого нужно? Знать свои качества. Реальные, а не иллюзорные. Ровно так же можно поступить и со смелостью. Когда смелость говорит, вперед, что тут думать, трясти надо. Мы говорим все, стоп. Погодь, друг, это тебе твоя смелость говорит. А давай-ка мы еще раз проанализируем. Ну, а если анализ подтвердил, вперед. А если не подтвердил, стоим, думаем, просчитываем, да? Понятно, ну, вот такая история. То есть, понятно, почему я рекомендую помнить, нет плохих и хороших качеств. Есть некий набор стереотипов. Потому что то, что у вас есть, уже есть. Вы не можете от этого отказаться. Вы можете научиться этим пользоваться. А разве же можно? Можно. Это следующая история. Будем об этом говорить. В связи с тем, что у вас предрасположенность. Да, будет, будет. Но чем лучше мы осваиваем ручную коробку, тем больше компенсируется предрасположенность. Напомню, что синопсисы, то есть клетки мозга, растут в любом возрасте, в отличие от мышц. Значит, это не поздно заниматься этой историей не в 60 лет, не в 80. Не в 25, да? Вот мозг, да, вот синопсисы, клетки мозга растут в любом возрасте, если их что? Тренировать. То есть их нужно тренировать. Сами они где-то вырастают и останавливаются. Дальше их надо гонять. Нужно управлять своим мозгом, нужно этому учиться. Поэтому, к чему это я? Мы говорили о власти. И поскольку власть, история с печеньем, проявляет человека, а не портит человека, чтобы из нас не вылезло то, что у нас есть. Но чего мы стесняемся? И не видим этой своей тени? Что нужно сделать? Изучить себя. И тогда наша власть не освободит в нас этих теневых монстриков, которые, возможно, превратят в нас в не очень эффективного, не будем говорить, хорошего человека. Ну, потому что, когда руководитель пренебрегает некими нормами по принципу «мне можно», хорошо ли это для управления? Да нет, наверное, нехорошо, правда? То есть я не говорю о том, что руководитель не может пренебречь нормами, но вспоминаем, да, что... Джентльмен — человек, который никогда никого не оскорбляет случайно. Да? вот профессионал ну, Заменим слово джентльмен на слово профессионал. значит Профессионал — минимум случайных поступков. Поэтому профессиональное поведение мы нарушаем, когда хотим, а не когда получилось. Вот это огромная разница между спонтаником и профессионалом. спонтанник делает, что делает, а потом находит убедительнейшее объяснение происходящего. А профессионал делает то, что считает нужным И он нарушает правила, когда хочет нарушить И не нарушает, когда не хочет А у обычного, нормального человека Среднестатистического Это как получается Вот, то есть он нарушает правила Когда ему говоришь а слушай, я вот Ну, я же руководитель а, то есть, а вы хотели нарушить? Я об этом не думал Лучший ответ ну, Понятно То есть это не был осознанный поступок И тут мы сделаем еще одну такую связочку. Сильный поступок имеет цель. Сильный поступок всегда проактивен. Слово проактивен понятно или дать ком коммент немножко? Ну так все-таки, ладно, сам спросил, сам отвечу. Проактивный поступок. Поступок целенаправленно совершенный во имя чего-то, да, вот. а реактивный – это реакция на что-то. Так вот, сильный поступок всегда проактивен, ибо имеет цель. Слабый поступок – всегда реакция на что-то. То есть сильный поступок совершается для, а слабый – потому что. Поступки могут внешне выглядеть абсолютно одинаково. Вот это вы понимаете? Они могут быть абсолютно одинаковы внешне, эти поступки. Сильный и слабый. Но сильный поступок мы совершаем для того, чтобы... Это осознанное действие. Слабый поступок мы совершаем в качестве реакции на что-то. Хорошо, возьмем нашу плоскость. А наказание подчиненного. А зачастую руководитель... При при наказании склонен к эмоциям. Вопрос. Должно ли наказание проводиться с эмоциями? Хорошее наказание проводится не эмоционально, потому что воздействие сильное. Но проактивный человек включает эмоции, потому что считает, что в данном случае это необходимо. А реактивный человек выходит из себя, а потом объясняет это. Разница понятна? То есть вы сочли нужным, что здесь нужны эмоции, и подбавили госку, как говорится. да как, как все время Черчилль говорил, аргументы слабы, необходимо подбавить эмоции. В каком-то месте своей речи, когда Черчилль репетировал речь, да, вот он, у него там пометки встречаются, аргументы слабы, необходимо подбавить эмоции. Вот. То есть целенаправленный шаг, да, чтобы скрыть слабость аргументационной базы, человек уходит в эмоции. Это какой поступок, реактивный или проактивный? Проактивный. А реактивный поступок, когда человек, вооруженный мнением меня располагающий фактами, пытается кого-то убедить, а ему задают вопрос, а он что начинает делать? Злится. Вы мне не верите, вы мне не даете возможности работать. Как я могу работать, когда с вашей стороны такое отношение? А вот это реактивный поступок, да если это не заготовленная реприза. Разница понятна? Поступок профессионала в большинстве случаев проактивный. Все отличается статистикой. Все решает статистика, да, вот как вы справедливо говорили. То есть у профессионала большинство поступков проактивны, а у человека нормального, у начальника, а не у руководителя, да? у него большинство поступков реактивных к сожалению. Еще раз говорю, внешне они могут выглядеть одинаково, и тот, и другой повышает голос на сотрудника. Да? но ну, один это делает, потому что решил, что это правильно, а второй делает, потому что так получилось. Разозлился, разволновался, достал, урод, да, ну вот вот Поэтому о власти и распределении печенья. Идея понятно да? А следующая тема о властном эгоцентризме. Человек, получающий власть, начинает больше задумываться о себе. То есть он ставит фокус внимания больше себя. И тем самым влияет на собственные поступки. То есть он уже что-то совершает не в интересах дела, а в своих собственных. Не будем брать всякого рода хищения, злоупотребления, материального свойства. да Так далеко заходить не будем. Просто как только человеку дают власть, в каких-то ситуациях он зачастую преследует интересы собственные, а не дела. Потому что он сфокусирован на себе. И беседуя... В рамках проектов с иными руководителями задаешь вопрос, который они полагают неприятными, следует мгновенный ответ и спрашиваешь, скажи, пожалуйста, ты прежде чем ответить хорошо подумал? Точно, да, точно. А скажи, почему тогда вот? И человек застывает в растерянности. Потому что у него была первая рефлекторная реакция. Думать о себе, да, защитить себя. Это свойственно всем людям. Но руководителям это свойственно в большей степени зачастую, несмотря на те самые индексы социальной ответственности. Потому что власть а, иногда человеку как бы подсказывает «ты особенный». «Ты особенный», значит, покусившийся как бы на тебя, он уже покушается на государство. Да? То есть ты как бы себе прививаешь некие божественные регалии, а, в которых, так сказать, уже хочешь работать. Поэтому помните, что власть добавляет человеку эгоцентризма, и он начинает сосредотачиваться на себе, то есть человек, обладающий властью, может стать более эгоистичным, чем он был до сих пор, что для дела, опять же, нехорошо. Что с этим делать? Понимаете, бессмысленно протестовать против естественного хода вещей. Но что нужно опять помнить про левое полушарие, про ручную коробку? Поскольку это власть дает, контролируйте себя. Ну, по умолчанию мы все хотим быть эффективными, да? Потому что если мы фиктивными быть не ходим, то, собственно, вопрос нормальный. На кой черт так мучиться? А мучиться в каком случае? Когда опять вы внутри себя не договорились. А в чем, собственно, роль руководителя? Вы можете задать вопрос. Александр Свет Семенович, какое все это имеет отношение к делу? Мы же вообще-то собрались поговорить об отношениях с подчиненным. Не задаете или так понятно? То есть все это начинается от нас, да? Вот очень важный момент. Мы сами плодим множество возмущений. Люди и так несовершенны. Но сам руководитель, к сожалению, является дополнительным источником возмущения в социуме. Демонстрируя неправильные модели поведения. Руководитель должен стремиться к идеалу. Потому что искажения в систему он все равно будет вносить. Но если он еще а будет... Нет, еще ну, это одна история. А вторая история — это путь воина. Вершина недостижимая и каждый день это... Мы делаем шаги по направлению к этой вершине я сторонник того что если хотите быть профессиональным руководителем извольте следовать путем воина вершина недостижима и каждый день нам богом дан для того чтобы к ней приближаться да поэтому а вторая идея действительно раз она недостижима на кой чертовщик не двигаться да вот но это для эффективного руководителя по умолчанию неуместная позиция а я вглав угла еще раз я преподаю в операционной системе регулярный менеджмент напомню да. А регулярный менеджмент – система, предназначена для достижения наибольшей эффективности. те кто не интересует искренне, из другие системы. Да, в них можно и об эффективности забыть. Следствие эгоцентризма – это о невнимании к подчиненным. Когда человек сосредоточен на себе, ну, во-первых, он реагирует не лучшим свойством иногда на ситуацию, да, Он зачастую защищает себя, чем думает об интересах дела. Но следствие еще этой темы — это не к подчиненным. Чем больше мы сосредоточены на себе, тем меньше мы оказываем внимание подчиненным. Внимание, я имею в виду не какое-то ублажение, не какую-то благость. там да Но когда мы говорим об эффективной эксплуатации, в основе лежат два слова «знай» и «умей». И если мы невнимательны к подчиненным, то мы не знаем, кем управляем. А тогда трудно управлять тем, кого не знаешь, да? Поэтому нужно знать это для того, чтобы бороться с природными вещами. Природные вещи, вот мы, средоточные себе, невнимательны к ним. Неправильная история. Да? Если вы невнимательны к людям, ну очень значит невнимательны, да, не в каком-то... Этическом смысле. Вы просто не фиксируете того, с кем разговаривать, в каком он настроении, в каком он состоянии. Понял ли он, не понял ли он. Я не говорю о каких-то дружеских отношениях, да, там, внимание там, не в этом смысле, да. Кроме того, поскольку руководитель должен иметь три позиции, одна из них это уважение. Вот основная платформа для взаимодействия с подчиненными, на мой взгляд, это уважение. А лучший способ показать человеку, что ты его уважаешь, какой? Внимание. Внимание. Самый лучший способ. Внимание. Вы сосредоточены не на себе, а на том человеке, как и против вас. так высшее проявление уважения к человеку. Не на словах я типа вас уважаю, а на деле. А если вы общаетесь с человеком и сосредоточены при этом на себе, то уважением тут, собственно, и не пахнет. Я уже не говорю о том, что вы реально не получаете необходимую вам информацию. Поэтому самый простой способ проявить уважение, самый дешевый способ проявить уважение, да, самый незатратный способ проявить уважение — это внимание другому человеку. Выделить время, разговаривая с ним, думать о нем, воспринимать информацию, слушать. Это самое легкое самое трудное. Самое легкое, потому что для этого не нужно никаких материальных ресурсов, а самое трудное, потому что этого совершенно не хочется делать. Правда? Ну, внутренне. То есть мы понимаем, что так нужно, да? Но внутренняя эта настройка противится этому. Вот почему я вас все время буду подталкивать к целесообразности постоянного ручного управления. Иногда на это говорят, вы все время подталкиваете к ручному управлению, а мне же это будет неприятно, мне это будет не нравиться. Я буду себя принуждать. Ручное, Ручное — это управление левым полушарием. Автоматическое — это правая полушарная настройка, автомат, э, сложенная из условных и безусловных рефлексов. Вот у нас, то есть, когда человек рождается, он рождается с некими свойствами характера. Когда человек обучается, социальный да, набор, он приобретает условный набор рефлексов. Все это закрепляется где-то в правом полушарии примерно. И это формирует так называемую коробку автомата то есть действия, не требующие размышления, автоматические реакции. Проблема в том, что эти автоматические реакции зачастую не служат интересам дела. А ручное управление, когда мы делаем не то, что в данный момент хочется, а то, что правильно. И вот тут-то и возникает зачастую конфликт. Говорят, мы сейчас сделаем перерыв, я закончу фразу. Вот. И когда говорят, если я все время себя буду осекать, то буду я несчастный. Да? Будете, если не будете понимать, зачем вам это нужно. И не будете, если поймете, в чем суть работы руководителя. Вот отсюда все идет. Да? Если понимаешь, в чем твоя суть, для чего ты нужен и каким образом ты можешь достичь нужного результата, несчастье не будет будешь это делать с удовольствием кстати если кто спортом занимался или какими другими видами чего-то тоже не все удовольствие доставляло, да но мы же это делали с удовольствием почему потому что знали зачем была такая история то есть мы преодолевали там было больно иногда было трудно но мы хотели да Да? Ну, иногда заставляешь, иногда идешь и знаешь, что там будет трудно, и преодолеваешь, да, и знаешь зачем. Здесь та же история. Если вы знаете, зачем это нужно, не возникает никакого конфликта. Если не знаешь, зачем это нужно, то возникает конфликт. Ну и закончу это цитата из Владимира Тарасова, да, что «Имеющий путь всегда прав». Ну и добавлю, кто имеет путь? Тот, кто знает, чего хочет, тот, кто знает, как этого достигнуть, и тот, кто знает, чем за это платить. Что такое плата? Плата — это последствия выбора поступков. Человек свободен в выборе поступков, но человек не свободен в выборе последствий. Истинный выбор заключается в осознанном выборе последствий, а не в выборе поступков, как делают большинство. Поступок выбрать легко, последствия труднее. Но это и есть истинный выбор. То есть мы выбираем не просто поход в зал, а понимание, что придется бороться с нагрузками. Если мы хотим, чтобы мышцы росли, там да, условно говоря, значит, придется преодолевать себя. И вот когда ты это действительно понимаешь, выбор осознан. А когда ты выбираешь пойти в зал, не пойти в зал, это выбор поступка. И выбор этот не полон. Потому что мы делаем шаг в сторону выбранного поступка, кажущегося очень положительным и интересным. И неожиданно обнаруживаем, неожиданно в кавычках, Что за этим поступком тянутся последствия, которые мы не готовы. Почему человек вообще с трудом меняет какие-то привычки? Потому что обычное изменение одной привычки связано с целым набором сопутствующих привычек. Человек выбирает одну привычку, и он не просмотрел, что еще ему придется поменять, во что эта привычка вплетена. Понимаете историю? И когда он за эту привычку потянул... Оказалось, опа, вот туда-туда-туда, а к этому он не готов. у как все сложно получается, говорит себе человек. Нет, пожалуй, я это сделаю в следующий понедельник. Ну, там, следующий год, тере когда мне стукнет 40, ну, вехи можно продолжить, да? Я не знаю, мне 50, я так говорю. Понятно, да, вот эта история? То есть вот почему человек, а он не готов к последствиям, он выбрал поступок. А поступок оказался по каким-то причинам ему интересным и привлекательным. Так мы зачастую выбираем карьеру руководителя, кстати. Ну или жизнь выбирает, да, но мы видим, вот положительно я смогу влиять на процессы и так далее, так далее, так далее.